Elephant Time. Эпоха Закрович. Глава 1. Темпоральная тяга. Хью Камерон, подняв со колен, отряхнул пыль с ладоней и посмотрел на Джека Кэбета и Конра Даянси, где ответили ему вопросительными взглядами. "Можно двигаться", объявил Камерон. "Всё работает. Проверки перек проверки. У меня от них мурашки по коже.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 Hasta el noia, изобретательная математика. Тебе придётся поверить мне на слово, Джек. Эта штука работает. Кейб ото улыбнулся. Твоего слова для меня достаточно. Пятно солнечного света на полу на крылочатый отень. В просвете люка появился седовласый человек с по-детски наивным лицом. Доктор Томас Паскаль. Волшебник сороковых годов XX -го века. Всё готово? бодро спросил он. Камерон кивнул. Я проверил каждый кабель, каждый контакт. Работает как часы. Всё в полном порядке. Тогда чего же мы ждём? голос Янси завинил. Умираю от нетерпения. Хочу пострелять соблезувать тигра. В сабле за обоих тиграх не будет недостатка, пообещал доктор Паскаль. Мы отправляемся в заповедные места, где никто ещё не слыхал оружейного выстрела. Камерон рассмеялся.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 Через несколько мгновений они отправится сквозь эту историю назад и далеко за её пределы, в те времена, о которых не сложено легенд. Два американских охотника на самом безумном сафари всех времён. Улыбаясь, Яньси закрыл люк. Интересно, какая пуля, вернее всего, остановится близко во тигра, задумчиво произнёс он. Когда он отвернулся от люка, темпоральный мозг уже светился зелёным светом. Доктор Паскаль был похож на горбатого гнома, стоящего перед огненной печью. "Люк закрыт", сообщил Янси. "Элиминаторы задрайны", сказал Кеба. "Хорошо", ответил Паскаль. Механизмы гудели негромко, почти не слышно. Движение во времени совершенно не ощущалось, но глянув в элиминатор, Янси задохнулся от изумления. Долина Темзы исчезла, лишь серая пелена небытия, в которой изредка мелькали бесформенные тени, липла, как стёкла.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 Добро пожаловать в лес в юрский период. На мне зачем нести сломя голову? Предупредил камеру. От последней встряски лампов передатчик и вылетело. Это не беда, есть чем заменить, но лучше радио не разбивать, может понадобится. Пространство за стёклами иллюминаторов очистилось от мути. Поблизости обнаружилось дерево, за ним пейзаж, залитый лучами восходящего солнца. Янси услышал голос Паскаля. Примерно 70.000 лет.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 он оторвался наконец от иллюминатора. Джек, их там тысячи. Кебот однако уже открыл люк. Вчетвером они едва помещались в просвете люка. Паскаль улыбнулся. Вот видите, всё как я и обещал. Кебот порывисто вздохнул. Действительно, признал он. Такого его в Африке не увидишь. Фауна разных периодов, сказал Паскаль. Палеолит уходит, на смену приходит современный животный мир. Одни виды вымирают, другие зарождаются. Такие разнообразные стада никогда ещё не паслись на земле и никогда не будут пастись потом. Кешники и травоядные, пещерный медведь, саблезубый тигр, пещерная гиена, мамонт и шерстистый носорог, гигантский олень и тур, северные олени и другие современные животные. И есть где охотнику развернуться, заметил Янси.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 За последнее время я кое-что почитал о фауне каменного века. Примитивная форма бизона. Если повезёт, можем встретить и бос лати и франс. У этих расстояния между концами рогов до 10 футов, но, возможно, они уже вымерли. Гигантские бизоны обычным дедушкам приходятся. А что за стада там за рекой? спросил Яси, указывая пальцем. Кайбот навёл бинокль. Гигантские олени, объявил он. В этот момент сбоку и где-то совсем рядом раздался жуткий рык. Охотники на мгновение окаменели. Менее чем в сотне футов на самом краю зарослей стоял чудовищный медведь, гигантский тёмно-бурый зверь, 6 футов в холке, и подкрался совершенно незаметно. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Медведь мотал головой и пускал слюни. От его рёва содрогалась земля. "Боже милостивый", прошептал Кэбат. "Даже ещё не делай резких движений. Тихо. Тихо спиной вперёд". Янси взялся за револьвер. Кэбат краем глаза уловил движение. "Идиот, убери руку! Пули 45-го калибра ты его разве только раздражнешь". Не сводя глаз с медведя, охотники медленно отступали к машине времени.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 Но крик утонул в грохоте выстрела. Передние лапы медведя подломились, он ударился за грифком о землю и ковырнулся. Уже на бегу Кэббет разглядел в просвете люка Камерона и Паскаля, целящихся из тяжелых винтовок. «Эй, стойте! Вы еще не туда попадете!» В три прыжка Кэббет добрался до люка, Паскаль охотно отдал ему винтовку. «Никогда из такой не стрелял!» Кэббет повернулся обратно к медведю,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 Внезапно Кэбат указал пальцем на густую траву за тушей пещерного медведя. Там кто-то есть, произнёс он хриплым шёпотом. Молнии метнулась рыжеватая тень и опустилась на бурую медвежью тушу. Сверкающие клыки и могучие когти в одном главеня спустили шкуру с мощного загривка. Заметив людей, хищник поднял окровавленную морду и отступил, рыча и скалясь. Янси выхватил свой револьвер 45-го калибра.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 Кейбот выхватил свой, но тяжёлая винтовка в руках Камерна успела прогреметь раньше, и гигантская кошка рухнула в траву. Кейбот вернул револьвер в кобуру. "Соблизу бы тигр", сообщил Паскаль спокойно, будто они находились в зоопарке. Сколько же он принял свинца, прежде чем умереть? Янти всё ещё дышал тяжело. Опустив ствол винтовки, Камерн задумчиво рассматривал трупы. Это всё меньше и меньше похоже на охоту. Похоже, нам тут придётся стоять насмерть, как Касторо, крывожадная тварь, согласился Янси, и совсем нас не бояться. Камерон дунул в казённик, выгнал из дула облачко голубоватого дыма. Интересно, каков на вкус бифштекс из пещерного медведя? Жёсткий, как подмётка, по всей вероятности, предположил Янси, исследовав гигантскую тушу.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 Стив Кларку это волшебное зрелище никогда не надоедало. Он нередко поднимался сюда по вечерам, чтобы посидеть и поболтать с Сэнди Смитом, одним из лучших пилотов Time Travel. Развернув газетные листы в пятне света от одинокой настольной лампы, Смит углубился в пахнущий типографской краской свежий номер Daily Rocket, который Стив Кларк прихватил с собой. В окружающей темноте угадывались канцелярские столы, шкафы и полки, заставленные скоросшивателями.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 Энджи Смит аккуратно сложил газету. А всё же, Стив, кто такие центавриане? У меня такое чувство, что никто этого толком не знает. Во-первых, они самые выдающиеся пройдохи во вселенной, ответил Кларк. Во-вторых, это всё, что про них известно наверняка. На целыми выдающимися сыщиками последних пяти веков они только смеялись. Я не вижу причин, которые помешали бы им смеяться ещё лет 500 или больше.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 "О, вы можете помочь", произнесла фигура в чёрном. В тусклом свете блеснули белые зубы, но лица было не разглядеть. Тёмные очки и капюшон плаща скрывали всё. "Мне нужен темпоральный конденсатор". Энджи Смит изумился, но ответил, сохраняя хладнокровие. "К сожалению, мы не запасными частями не торгуем". "Не торгуете?"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 Стало быть, центавриане всё же не выдумка. К тому же он успел разглядеть руку, выбросившую камни на стол, чешуйчатую, как лапа ящерицы. И этот звук шагов, копыта, а никакие не сапоги. Сквозь вихрь мыслей до людей донёсся голос. Я забираю конденсаторы и ухожу отсюда. Камни остаются.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 уволят в любом случае после того, как я 10 лет на них проработал. В коридорию за дверью послышался звук шагов. Кларк молниеносно прибрал со стола камни. Не годится, чтобы нас цапали с этим, прошептал Кларк хрипло. В ангар быстро друзья нырнули в тёмный дверной проём и притаились под крылом одной из машин. В комнате, которую они только что покинули, появились три фигуры, на этот раз человеческие и в полицейской форме. Что здесь происходит?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 Ну вот, сказал Смит. Мы тебя, бред преступник, Стив. Шлюз раскрылся, и машина времени, наклонившись, вылетела наружу. Загудел темпоральный привод, и двое друзей вместе с десятью камнями Бонга провалились в глубины времени. Глава 3. Сокровища не ко времени.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 Голые руки не оружие против клыков и когтей соблезубого тигра. Для одноглазого пришло время умирать. Позади тигра затрещали кусты, и зверь не медленно развернулся навстречу новой угрозе. Одноглазый замер. Конрад Ганц упёр приклад в плечо. "Далеко зашло, достаточно далеко", сказал он. "По мне, так человек должен всегда защищать своих". В рюбике гигантской кошки смешались страх и ярость. Охотник прицелился в уродливую голову и выстрелил.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 Говорящая громовым голосом копьё пахло по-своему, так резко, что одноглазый с его чувствительным обонянием едва сдерживал кашель. Янсе осторожно сделал шаг в сторону неандертальца. Тот вздрогнул и напрягся, готовый убежать. И охотник замер, затаив дыхание. Янсе разглядел, что неандерталец в своё время лишился глаза. Вооружённый длинными когтями лапа провела глубокие борозды по его лицу.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 Сказал Янси почти про себя: "Уже не так быстро, как раньше, а? Когда-нибудь ты не успеешь вовремя, и кошка до тебя доберётся". Конрад Янси шагнул вперёд ещё раз, стараясь не делать резких движений, но для неандертальца это оказалось уже слишком. Он селпло взкрикнул от ужаса и бросился прочь, вниз по склону холма, в спасительную чащу. Вернувшись к машине времени, Янси рассказал историю схватки между саблезубым тигром и пещерным человеком.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 А ближе к вечеру лагерь окружила стая из пяти волков самого свирепого вида. Они убрались только когда Паскаль подстрелил двоих. Да, эта земля изобиловала дичью и знала лишь закон могучего клыка и острого когтя. Крупные животные охотились на мелких, а гигантские на крупных. Человек придёт сюда ещё не скоро, что уж говорить о смягчающем влиянии цивилизации.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 На следующее утро в лагерь пожаловал гость. В кустах на краю лагеря прятался старик-одноглазый, изучая обстановку. Внезапно он исчез так быстро и бесшумно, что Янси только протёр глаза, думая, не привиделось ли ему. В течение дня Янси и Кэбот не раз замечали, как одноглазый украдкой следует за ними. Может, он никак не наберётся храбрости подойти поближе и сказать тебе спасибо, что спас его жизнь, предположил Кэбот. Янси хмыкнул. А что мне оставалось делать, Джек? С одной стороны, он вроде бы животное, а с другой всё-таки человек. В таком месте лучше стоять за своих. К тому же, он смелый старикашка, готов был схватиться с кошкой голыми руками. Влагили Паскаль оценил рассказ охотника с научной точки зрения. Есть естественное любопытство, я думаю, первые проблески интеллекта. Пытается понять, что к чему. Он сейчас серьёзно напрягает те мозги, которые у него есть. Камерон исскоса взглянул на Янсе. Может быть, он почвёл, что ты его потомок сотой поколения, но всё же вот этого как раз не может быть, возразил Паскаль. Не, неандертальцы не являются предками человека. Они не то вымерли сами, не то их уничтожили кроманьонцы, которые здесь появятся через 10-20.000 лет. Тупиковая ветвь, неудавшийся эксперимент природы. А выглядит совсем как человек, с сомнением произнёс Янси.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 Есть отко полтора слов не больше. Потом выяснилось, неандертальцы любят, чтобы ему чесали спину. Удовольствие он выражал похрюкивая, как счастливый поросёнок. Ещё он привык выпрашивать кусочки сахара. Надо же, обзавелись домашним любимцем. "И когдалеко от дома", сказал Камерон. "Он нечто большее хью", покачал головой Янси. Между Янси и неандертальцем сложились отношения очень похожие на дружбу.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 Интересно, что этот старый дурак затеял. Не терпится опробовать новую игрушку, предположил Кабат. Обмыть подарок свежей кровью. Янси прислушался. Совсем недалеко тоскливо рычал сблизу бы тигр, подальше у реки ревел мамон. Янси с сомнением покачал головой. От всей души надеюсь, что наш приятель сейчас хорошенько смотрит, куда идёт. Старость не радость, и он уже не так скор как когда-то. Боюсь для того тигра он окажется лёгкой добычей. Но прошло не более четверти часа, и одноглазы вернулся так же бесшумно, как и исчез. Оглянувшись через плечо, Янси увидел неандертальца в одном шаге за спиной. Одноглазы вытянул руку, сжатую в кулак, между пальцами в свете костра что-то сверкнуло. "Он тебе принёс подарок", сказал Паскаль. "В обмен на твой нож. Он знает, что такое натуральный обмен". Поразительно.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 Драгоценный камень, прозрачный, а в самом сердце горит рыльдистый голубой огонёк. Янси благоговейно повернул его, грани заискрились всеми цветами радуги. "Что это, Янси?" спросил Кэбат шёпотом. "Бриллиант!" голос Янси сорвался. "Бриллиант, как видишь, с кулак величиной. Вот именно, камень, огранённый мастером ювелиром. Янси кивнул. Остаётся понять, что делает огранённый алмаз в раннем палеолите. Глава четвёртая. Всем, всем, всем. Одноглазый указал пальцем в устье пещеры и возбуждённо залопатал. Янси ласково потрепал его по плечу, и неандерталец затанцевал от радости. "Ну вот мы и пришли", сказал Янси. "Очень надеюсь", заметил Камер. «Пришлось таки попотеть, объясняя, что нам нужно. Я и сейчас с трудом верю, что у нас получилось». Кэббот помотал головой. «Все равно я ничего не понимаю. Неандерталицы, бриллианты. Бриллианты величиной с кулак». «Пойдемте посмотрим», — предложил Янси. Устья пещеры круто уходила вниз. Вслед за одноглазым путешественники во времени друг за другом соскользнули в круглую камеру, тускло освещенную отблесками дневного света от входа. Кэббот включил фонарик,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 Груды камней, аккуратные штабеля золотых слитков, отлитых будто вчера, серебристые бруски иридия и платины. Сундуки, кованные медью, кожаные мешки, переполненные золотыми самородками. Дрожащей рукой Янси опёрся о стену. Боже милостивый, сокровищница императору впору. Луч фонарика на мгновение выхватил из мрака потрясённое лицо доктора Паскаля. Ну как? Откуда здесь взяться металлургам и ювелирам? Из темноты раздался рассудительный голос Камерна. Объяснение обязательно должно найтись. Сокровища погибшей цивилизации, например, не похоже, сказал Паскаль. Слитки будто вчера отлиты, да и платина известна лишь вс недавнох пор, не говоря уж о родии. В голосе Кебета зазвенел металл. Спорить о происхождении всего этого будем потом, сказал он. Васкаль, ты и Хьюго, подгоните сюда машину. Мы с Янси начнём выносить ценности наверх прямо сейчас. Подниматься к устью пещеры с грузом на плечах было нелегко. Выбравшись наружу, Янси сбросил мешок с драгоценными камнями на землю и оттёр пот со лба. "Работянка, однако", сказал Янси камеруну. Камерун кивнул. "Ничего, конец уже виден", утешил он. "Ещё часок другой, и мы всё погрузим. Потом можно и домой". Разумная мысль.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 Мгновение назад на склоне холма на вершине которого стояла машина, не было ничего, кроме нескольких валунов и отдельных деревьев. Сейчас там стоял аптекаемый чёрный аппарат с кургозами-крыльями, чем-то похожий на самолёт. Его контуры были размыты, как у миража в пустыне. Мгновение спустя силуэт его стал ясным и чётким. Догадка оглушила Янси как удар в челюсть. Вот они, хозяева сокровища. Охотник выхватил револьвер.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 Первый пришельлец упал, но из люка уже сыпались другие. Атревисто пролаял револьвер Камерна, и тут же солидно взбрыкнула пушка Янси, который не почувствовал, как нажал на спуск. Ствол в руках одного из чешутятых чудищ плюнул карандашным лучом лилового пламени. Горячее дыхание обожгло Янси щеку. Перед машиной время неподвижно, как пустой мешок лежал доктор Паскаль. Над ним стоял Кэбэт, энергично отстреливаясь. Ещё один лиловый луч протянулся к Янси, но попал в булыжник по близости. Булыжник раскалился и начал крошиться. Гигантскими прыжками Янси спустился вниз по склону, туда, где лежал Паскаль, подхватил старого учёного под мышки и рывком приподнял. Он успел бросить взгляд в сторону чужой машины. В открытом люке виднелись какие-то приборы, масса светящихся трубок.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 Гороцца жена одним из лиловых лучей. Кебот тщательно задраил люк и повернулся к товарищам. "Кто это такие, Джек?" спросил Янси, всё ещё плохо соображая. Кебот устало покачал головой вместо ответа. "А ты не узнал?" спросил Камера. "Рога, копыта, хвосты, чёрт собственной персоной в нескольких экземплярах. Вот откуда пошли рассказы о дьяволе". Янси поднялся на ноги, не сводя глаз с Паскаля. "Не могу поверить".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 Зная общий принцип за и располагая временем, я был бы более уверен в успехе. Но если времени нет, придётся рисковать. Он подошёл к темпоральному мозку и перекинул тумблер. Кристальный шар засветился призрачным зелёным светом. Та штука тоже машина времени, сказал Янси. Это объясняет бриллиантовую заначку. Закопать награбленные выны и времена здесь. Блестящая идея. Забрались в прошлое чуть дальше нас, чтобы припрятать очередную порцию.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 Чешуятые черти, окружив машину, методично поливали её лиловыми лучами, стоя спокойно и равнодушно, как статуя. Воздух в машине уже начал разогреваться, обшивка стала тёплой на ощупь. Внезапно внутренность кабины осветила изумрудная молния. Пьянцы и кебы тебернулись. Темпоральный мозг превратился в груду обломков. Взорвался, кастотировал кебат. Лиловые иллюзии, надо полагать. Так что если наш сигнал бедствия не прошёл, нам конец. Темпоральный привод без мозга не работает. Смотрите, закричал Кэб. Камерон и Янси бросились к элеминатору. На склон холма опускалась чёрная машина, точно такая же, как у чешут этих чертей. Те в ужасе бросились кто куда, но чётна лиловые молнии нашли их всех и обратили в пепел. Сработало! Задохнулся от восторга Янси. Наше радио сработало.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 Энджи Смит указал на обломки, разбросанные по склону холма. "Зачем забивать себе голову ерундой?" спросил Янси. "Есть машина, которая доставит нас в любое место в любое время. Куда мы захотим. Места в ней хватит на всех, а сокровища подавно. И стоит ли ломать голову, куда отправиться? Можно просто полетать там и тут, и где понравится задержаться, как центавриане. Лично мне возвращаться в 20-й век ни к чему. Меня там никто не ждёт. У меня есть тётка, старое дело", сообщил Кэбб.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 Он собирался написать книгу, но так и не её написал. Ввести его обратно в 20-й век тоже нет смысла. Никто в особенности власти нам не поверит. Там нас просто посадят, и ещё хорошо, если в сумасшедший дом. Мы можем просто вернуть его домой, сказал Кэбат. Рано или поздно кто-нибудь найдёт тело. Янси покачал головой. Бессмысленная затея. Представьте, что начнётся, когда его найдут. Вообразите себе результаты вскрытия и что будет делать Скотланд-Ярд с новой криминальной тайной.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 "Как об этом на вышло с тентаврианами?" сказал он широким жестом, указывая на обломке. "Пять сотен лет этих хвостатых бандиты грабили кого хотели и как хотели, и прятали добычу в доисторические времена. И всё только для того, чтобы птеряземляне могли провести остаток своих дней в странстве, где и когда хочется." Энди Смит задумался. "Но ведь у центврианов тоже была какая-то цель. Они накопили миллиарды долларов в виде драгоценных материалов." Зачем? Уж наверняка не для того, чтобы любоваться. Я не из спортивного интереса. На что они собирались всё это употребить? Вот вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа, сказал Камер. Старик одноглазый сидел на корточках. Снаружи шёл снег, но внутри машины времени было хорошо. В охапке мехов тепло, в сторонке сложены запасы еды. Что ещё человеку надо?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 И плюёт на погоду. конец истории. читал Чейз